«Глава тридцать седьмая. Новый с Элли». «Я поведу». Кевин сел за руль. «А я покопаюсь в мозгах у биоников». Сэлли ушёл в конец салона. Мы с Пайпсом остались наедине. «Я в порядке, правда», — заверил меня Шатен. «Не стоит волноваться за меня, принцесса. У тебя и без меня проблем хватает». «Ты мой гаремник, так?» — задала я наводящий вопрос. «Так», — осторожно ответил он. «Тогда поцелуй меня» произнесла я, шале от собственной смелости. «Знаешь, в такие моменты я даже благодарен рабскому чипу», мягко улыбнулся Шатен. «И если бы не он, я бы никогда не услышал от тебя таких слов». «По-моему, ты себя недооцениваешь», озадаченно посмотрела я на него. «Нет, просто говорю правду», — мотнул он головой. «Иди сюда», — подхватил он меня за талию. Не успела ухнуть, как оказалось у него на коленях, лицом к лицу, утопая в голубых глазах. Сильные руки надёжно обхватили меня за спину, а тёплые мужские губы накрыли мои, нежно, ласково, осторожно. Я потеряла счёт времени, растворившись в этом поцелуе и стараясь не думать ни о чём, особенно о джейсе «Какая ты сладкая!» — прошептал Пайпсед, с неохотой отстраняясь и усаживая меня на место. «Спасибо, принцесса, ты наш ангел!» «Отпустила, Пайпс!» — донёсся из конца фургона голос блондина. «Да», — отозвался Шатен. «Тогда скачи сюда, нужна помощь с биониками. Сильно же у них мозги коротнуло. Нужно исправить», — позвал блондин. «Иду», — отозвался тот, и я осталась одна, наедине со своими мыслями. «Ты не одна», — возразил мне телепат. Уверенно, ведя машину, он, не отрываясь, смотрел на дорогу, но прекрасно улавливал всё, что со мной происходит. «Всё будет хорошо, Элеонора. Мы с тобой». «Спасибо, Кевин», — с благодарностью кивнула я. «Прости, что разревелась на твоём плече, нервы сдали». «Надеюсь, из меня вышла удобная жилетка», — мягко произнёс он. «Конечно», — попыталась я отшутиться, но вышла не очень. А когда мы вернулись на ласточку, на душе стало ещё тяжелее. Казалось, что Джейс вот-вот выйдет ко мне из-за поворота. Обнимет, поцелует, затащит в кровать и не выпустит из неё до утра, обрушив на меня всю свою страсть, любовь и нежность». «Капитан, мне поступили данные о прекращении вашего брачного союза с Джейсом Асанти!» — раздался мелодичный голос Искина, едва мы поднялись на борт. «И его больше нет на корабле. Мне убрать его с должности Старпома!» По душе словно провели ржавым ножом. «Кого мне назначить в Старпомы, Кевин?» — спросила я телепата. «Пайпсета?» «Да, он идеально подходит на эту роль», — кивнул Брюнет. «Почту за честь», — скромно отозвался наш компьютерный гений. Власи назначь Пайпс это Авилара новым старпомом, а Джейса просто переведи в разряд запасных, если можно. Не стирай его из системы совсем, приказала я. Давлело такое чувство, что если я сотру сейчас Джейса из памяти и скина, потеряю его навсегда. А так хотя бы теплилась призрачная надежда, что он вернётся и снова войдёт в капитанскую рубку, как раньше. Ведь Пайпс говорил, что есть шанс переместить его назад в этот мир вместе с Элинор и Эсольвейгом. «Буду надеяться на лучшее. Этот корабль будет его ждать, как и я». «Принято!» — мелодично откликнулась ласи «Софинянин Пайпсет Эвилар назначен главным старпомом корабля «Ласточка». Господин Джейс Асанти получил статус второго старпома». «Отлично!» — кивнула я и распахнула дверь нашей с Джейсом каюты. Глазам моментально подступила предательская влага. «Нет-нет-нет, принцесса, так не пойдёт. Никаких слёз!» — решительно заявил Сэль. «Сегодня ты ночуешь у нас, и завтра тоже, и всегда. И это не обсуждается». «Согласен», — поддакнул Кевин. «Он не умер, принцесса, а просто вернулся к жене. Живи дальше, малышка», — успокаивающе погладил меня по плечу Пайпс. «Вот, держи шкатулку для заколок». Протянул он мне использованное обретение. «Ну, через сотню лет это будет снова действующий артефакт», — отметил Милансель. «А пока что да, браслетики и заколки». «Знаете, о чём я думаю?» «Может, мне стоило шагнуть вслед за ним в тот портал? Вернулась бы в свой мир, на Землю?» Поделилась я своими сомнениями. «Нет, мы бы тебе не дали», — покачал головой Пайпсет. «Это верная гибель для тебя и Асанти. Портал был рассчитан лишь на одного. Он сработал на соединение двух людей с магической привязкой. Ты была бы там лишним звеном. Итогом стала бы критичная дестабилизация всей системы. «Вдобавок, там у тебя нет ни денег, ни документов, а тут столько приключений и новых возможностей», — подмигнул мне Сель. «В общем, хватит страдать. Пойдём в кроватку».